Глава 8. Интерлюдия. Один. Москва. Кремль. Двое, выйдя из кабинета Сталина, не раздумывая, направились в кремлевскую столовую. Пока шли и молчали, каждый думал о своем, хотя ход их мыслей был одинаков. Они в каком-то смысле были конкурентами, но в жизни их пути не пересекались, у каждого была своя ниша, а объединяло их только общее поле деятельности. Состоявшийся разговор был сложным, и хотя Сталин их не ругал, но поставил конкретную задачу, причем ограниченную по срокам. И сорвать сроки или результат было смертельно опасно. В лучшем случае ждет попадание в шарашку, это если повезет, а могут и саботаж пришить. Недругов у них хватает. Конечно, поменьше, чем в авиации, но все же найдутся желающие подтолкнуть их к пропасти. Примечание. К сожалению, в это время практиковались доносы на коллег и начальство для сведения личных счетов и чтобы пролезть наверх. И хотя с приходом Берии на должность руководителя госбезопасности такие доносы стали проверять, как новые, так и старые, однако на местах остались по большей части те же люди. Так что исключать такую вероятность в случае провала нельзя. Конец. Примечание. И что ты об этом всем думаешь, Александр Александрович, не кажется тебе, что в первые источники торчат уши одного нашего общего знакомого? Больно это задание в его духе. Такое ощущение, что Иосиф Исырионович его идеи озвучил. А что тут думать, Николай Леонидович, вполне похоже? И да, ты ведь с ним лично не встречался? На Кировском заводе его заказ другие делали. Так, с чего решил, что это он свои идеи проталкивает? Да сам не встречался, но все, что касается Кировского завода, мимо меня не проходит. Как и разработка, считай, в течение нескольких недель тяжелой штурмовой самоходки. Такое пропустить нельзя. Да и товарищи со мной созванивались, консультировались. Я тут тоже стараюсь держать руку на пульсе, да и интересно, как моя техника ведет себя на поле боя. И что? Отзывы из войск по противотанковой самоходке самые хорошие. Если их используют правильно и по назначению, то потерь почти нет, зато они всех подряд жгут. Я тоже интересовался. Наши самоходки порой «костоломами» называют и тоже хвалят, когда надо вражескую оборону взломать. А что по заданию думаешь? А что тут думать? Стоять на месте и почевать на лаврах нельзя. Все в задании правильно. Немцы не какие-нибудь дикари уже сейчас увеличивают за счет экрана в толщину брони, да и орудия модернизируют, так что, чувствую, скоро появятся у них новинки. Одна у Новгорода уже появилась, подбить не смогли, только гусеницу сбили, а немцы ее ночью к себе назад утащили. Примечание. В реальной истории в августе 1942 года под МГОЙ прошли первые испытания нового тяжелого танка «Тигр». Не очень успешно, правда. Больше потерь было от технических неисправностей. Но вследствие того, что наш герой значительно изменил реальную историю, в этот раз испытание «Тигра» прошло в другом месте. Конец примечания. Мне тоже танкисты жаловались, говорят, неудобно и танкам командовать, и функцию наводчика выполнять, так что придется исправлять. Да и действительно, пора броню, по крайней мере, в лобовой части наращивать. Есть кое-какие идеи, буду пробовать, вот только времени мало дали. Тебе проще, у тебя задел по модернизации лучше. Это да, увеличить толщину лобовой брони до 100 мм и поставить новое орудие калибра. 85 мм не проблема, но это полумера, просто модернизация танка. А Я хочу на базе КВ-1 сделать новый танк. Успеешь за означенный срок? Не знаю, но КВ-1М будет уже через месяц, а КВ-3, думаю, к Новому году сделаю. Примечание. Думаю, вы уже догадались, что это разговор конструкторов-танкостроителей Морозова и Духова. Что касается КВ-3, работы по этому танку начались еще в 1940 году, после анализа опыта использования в финской войне танка КВ-1. И к этому времени было два прототипа – Т-150 и Т-220, а также орудия для них – 95-мм F-39 и 107-мм ЗИС-6. В реальной истории все работы по КВ-3 прекратились весной 1942 года. А жаль. Как прошла бы Курская битва, будь у нас на тот момент хотя бы сотня КВ-3 с орудием ЗИС-6 в 107 мм и толщиной лобовой брони в 120 мм, еще неизвестно. Но, по крайней мере, наши потери в танках были бы определенно меньше. Конец примечания. «Мне сложнее. Просто нарастить лобовую броню и увеличить башню не получится, и так нагрузка на передние катки почти предельная. Придется думать, как сместить башню немного назад. В этом основная задача». и еще с полчаса пообсуждав проектирование новой техники, конструкторы разошлись. Их ждала работа. «Забегая немного вперед, можно сказать только одно.» Свои задания конструкторы выполнили, и когда на поле боя в массовом порядке стали появляться новые «Тигры» и «Пантеры», их уже ждал новый противник, ни в чем им не уступавший. 14 августа 1942 года. Сталинград. Добро пожаловать, гер-генерал. Машина вас ждет. Новый командир пехотной дивизии вермахта генерал-майор Вальтер фон Цурмюлен был переведен по Сталинград из солнечной Франции. На прифронтовом аэродроме, где приземлился транспортный Юнкерс, его уже ждали машина с адъютантом и охрана. После того, как прежний командир дивизии, судя по всему, попал в русский плен, так как после его пропажи были найдены машины с трупами его охраны и адъютанта, охрану нового командира дивизии усилили, и не только его, а всех командиров дивизий. По сравнению с другими участками Восточного фронта, под Сталинградом было тяжелее всего. Тут русские диверсанты резвились вовсю. Не проходило и дня, чтобы где-то что-то не взорвалось или не были обстреляны тыловые подразделения, а пропажа по ночам даже усиленных патрулей была нормой, причем их тела находили редко. Все попытки бороться с русскими диверсантами приносили мало пользы. И еще вчера безопасная дорога на следующий день уже могла быть заминирована. Главные способы проникновения русских были неизвестны. Они как бесплотные духи появлялись в немецком тылу и также исчезали. А результатом были взорванные техника, вооружения и склады, пропавшие патрули и отдельные офицеры, безжалостно вырезанные небольшие подразделения. Уже не только все солдаты вермахта, но и многие офицеры мечтали попасть на другой участок Восточного фронта. Генерал фон Цурмюлен сел в присланный за ним Opel-капитан и поехал в свою новую дивизию. Вперед тут же укатили четыре мотоцикла с колясками и двухосный бронеавтомобиль. А непосредственно машину охраняли два бронетранспортера и легкий танк, а также трофейная русская бронемашина. Вскоре генерал уже осматривал штаб своей дивизии, расположившийся в подвале пятиэтажного дома. Достаточно высокие и большие помещения идеально подходили для этого, а из подвала было три выхода, так что даже в случае обрушения дома можно было покинуть штаб дивизии. После представления новому командиру сотрудников штаба и командиров полков генерал вместе с начальником штаба удалился в свой кабинет для ознакомления с обстановкой. «Значит, гер Оберст, кроме места расположения русского полевого госпиталя, вы ничего толком не знаете. Гер Генерал, наши разведывательные группы понесли большие потери. Практически все они перехватываются русскими. Почему тогда русские чувствуют себя в нашем тылу, как у себя дома? Вы смогли выяснить, как они просачиваются к нам?» К сожалению, нет. Они появляются в нашем тылу внезапно и затем также внезапно исчезают. Все попытки их выследить ни к чему не привели. Но почему тогда вы хотя бы не уничтожили русский полевой госпиталь? У вас есть артиллерия? Нанесите массированный артиллерийский удар по русскому госпиталю. Боюсь, герр-генерал, такой приказ откажутся исполнять. Не понял, что значит «откажутся исполнять»? Гер, генерал, вы на Восточном фронте человек новый, тут есть своя специфика. Против нас действует русская 5 ударная армия, а в ее составе дивизия русского оберста Прохорова. И что с того, при чем тут русский оберст? Год назад, когда наши доблестные войска захватили русский город Тернополь, в трех городских госпиталях нашим солдатам, русские дали три письма, написанных тогда еще Гаупманом, им. В письмах было предупреждение: не трогать русских раненых и медперсонал. И что? Тогда над этими письмами просто посмеялись. Русских раненых убили и часть медперсонала тоже, и эти госпитали заняли немцы. А спустя неделю все три госпиталя были вырезаны. Главрачам отрезали головы. Были также оставлены записки, мол, вас предупреждали. В течение ближайших недель почти треть наших медиков вместе с находившимися при них ранеными была уничтожена. Русские целенаправленно бомбили, обстреливали и сжигали наши госпитали и медицинские колонны. А в итоге самому командующему пришлось посылать к русским своего парламентера с предложением прекратить уничтожать медиков и раненых. Русские согласились, но предупредили. Если мы снова примемся за обстрелы госпиталей и санитарных колонн, то они возобновятся ли направленное уничтожение наших раненых и врачей? Оберст Прохоров, который нам противостоит, и так устроил тут настоящий ад. Это его диверсанты орудуют. Если тронуть еще и русских раненых, то все причастные к этому будут уничтожены. Если вы будете настаивать на выполнении такого приказа, то я не исключаю даже, что вас могут убить собственные солдаты. Или, чтобы спасти себя, просто передадут вас русским, заявив, что это вы отдали приказ обстрелять их госпиталь. Когда однажды наши бомбардировщики разбомбили русский госпиталь, через пару недель этот аэродром был не просто уничтожен русскими, они вырезали всех до последнего человека и опять работали в основном холодным оружием командованию отрезали головы и положили рядом бумагу с пояснением «бомбить госпитали нельзя». Теперь обстрелы русских госпиталей или санитарных колонн табу. Никто не хочет специально привлекать к себе внимание головорезов Оберста Прохорова. Генерал фон Цурмюллен от такого просто офонарел. Он и представить себе не мог, что солдаты вермахта кого-то боятся и способны проигнорировать приказ вышестоящего начальника. Однако начальник штаба дивизии, уже пожилой Оберст, не производил впечатления труса, а то, что он рассказывал, невозможно было представить себе и в страшном сне. Однако предшественник генерала бесследно исчез, а его охрана была уничтожена. Оберст рассказал, что по ночам-то совсем небезопасно. Бесследно исчезают не только отдельные часовые, а целые патрули а небольшие подразделения на утро могут оказаться полностью вырезанными. Во Франции такого и близко не было. Генерал решил выехать на позиции и лично их осмотреть. Снова под усиленной охраной фон Сурмюлен выехал передовой. В этой поездке его сопровождал начальник разведки. Вскоре кортеж остановился примерно за полкилометра от передовой, И дальше они пошли пешком, сначала по улицам, а потом по открытым ходам сообщений и через дома, пока не оказались на батальонном наблюдательном пункте. «Убедительно прошу вас, гер, генерал, только не высовывайтесь, это очень опасно. Русские снайперы охотятся за всеми подряд. А еще и русские снайперы? А вы не пробовали их уничтожить? Пробовали? И какой результат?» Четыре наши снайперские команды были уничтожены, а русские по-прежнему охотятся на всех, кого только видят. Черт знает что, теперь еще и русские снайперы. Прыльнув к стереотрубе, спрятанные в глубине комнаты, чтобы не выдать себя блеском линз на солнце, фон сурмюлин стал изучать русские укрепления. А дом прямо перед ним был уничтожен, и вид открывался отличный. Прямо напротив метрах в двухстах стоял полуразбитый дом, окна первого этажа которого были заложены кирпичами, оставлены только узкие бойницы. Вот из одной такой бойницы коротко такнул ручной пулемет и снова затишье. Вокруг ряды разрушенных строений, искоревшие коробки немецкой техники. Правда, тел солдат не видно. «Майор», — обратился генерал, — командиру батальона. «Почему тут нет тел солдат?» «Русские не препятствуют нашим похоронным командам забирать тела погибших при штурме солдат. Жара, им, видимо, самим не хочется дышать вонью разлагающихся тел. А мы иногда находим еще живых солдат». На это время наступает затишье, и даже русские снайперы замолкают. «Черт знает что!» — снова подумал генерал. Расскажи об этом кому из знакомых, так никто не поверит, но, судя по всему, это правда. Господи, за что мне все это? Почему именно меня выдернули из благословенной Франции и отправили в этот ад? А вернувшись в штаб, генерал еще раз все обдумал и решил не искушать судьбу приказом о нанесении артиллерийского удара по русскому госпиталю. Все же надо прислушаться к старожилам». По крайней мере, не стоит сходу настаивать на своем. Двое приятелей, приезжавших к нему в Марселе в отпуск с Восточного фронта, рассказывали настоящие ужасы. В отличие от других, русские бились фанатично, и основные потери вермахты нес именно на Восточном фронте. Поэтому пока он во всем не разберется, не стоит рубить с плеча. Да и начальник штаба не будет ему откровенно лгать. В конце концов, приказать накрыть русский госпиталь огнем он еще успеет. Вскоре жизнь потекла однообразная линия фронта в Сталинграде стабилизировалась, и все попытки немцев оттеснить нас к Волге провалились. Наши соседи после начальственного пенделя от Комфронтом принялись выстраивать оборону наподобие моей. Так что теперь я был спокоен за свои фланги». Немцы пока тоже затихарились, хотя в то, что они прекратят попытки выбить нас из Сталинграда, я не верил. И вот внезапно к нам приехал корреспондент Комсомольской правды. Ну, корреспондент и корреспондент, что тут такого спрашивается? А все дело в личности корреспондента. К моему несказанному удивлению, это оказался сам Аркадий Гайдар. Насколько я знал, он погиб в начале войны попав в окружение, когда именно и где – без понятия. А тут он сам, собственной персоной живой и здоровой. Примечание. В реальной истории Аркадий Гайдар погиб 26 октября 1941 года недалеко от села Леплево Черкасской области Украины. Однако действия нашего героя и тут изменили историю вследствие чего Аркадий Гайдар не погиб. Конец примечания. Гайдара знали многие. Популярный детский писатель, да и вышедший в 1940 году фильм «Тимур и его команда» смотрели практически все, так что вокруг него сразу образовалась группа почитателей. Мне же Гайдар показался простым человеком, он с интересом слушал моих бойцов, которые рассказывали ему о своих боях. Гайдара сводили на передовую, он сделал снимки наших и немецких позиций и даже отличился при отражении немецкой атаки. Хотя в последнее время наступило относительное затишье, но временами немцы предпринимали попытки прорвать нашу оборону. Как раз такая попытка и произошла, когда Гайдар был на передовой. Я его не сопровождал, но с ним был мой порученец. Они с Гайдаром как раз вышли из комнаты, служившей огневой пулеметной точкой, когда в амбразуру влетел немецкий малокалиберный снаряд. Как на флоте бывает золотой выстрел, когда снаряд попадает в крюит-камеру, так и тут 37 миллиметровый снаряд попал точно в амбразуру и разорвался позади трех бойцов. Сразу среагировав на раздавшийся взрыв, Гайдар с моим порученцем мгновенно вернулись назад и увидели, лежавших на полу бойцов и неповрежденный Максим в амбразуре. Подскочив к пулемету, Гайдар открыл убийственный огонь по пошедшим в атаку немцам, а мой порученец стал на это время его вторым номером. От Максима Гайдар оторвался только когда прибежали новые бойцы, которые сменили его у пулемета. Гайдар пробыл у нас больше недели, излазив все позиции, а вскоре в газете «Комсомольская правда» вышел его очерк в развалинах Сталинграда, где он подробно с фотографиями описал наши будни и как мы защищаем город имени Сталина. Я, кстати, по итогам того боя представил Гайдара к Красной Звезды, который он получил очень быстро, чему можно было не удивляться. Человек он был известный, а подвиг реальный. Уже на следующий день весь фронт знал, как Гайдары лично отражал немецкую атаку, встав к пулемету на место погибшего расчета. А в остальном все было относительно спокойно. Мои потери в живой силе и технике были относительно небольшими. В городе бронетранспортеры использовались мало, да и под прямой огонь противника я их не ставил, А нашей главной задачей было отвлечение на себя максимального количества немецких войск. Вскоре между нашими позициями пролегла линия сплошных разрушений, да и дома, где мы укрепились, тоже в большинстве своем были полуразрушены. Так постепенно наступила осень, а за ней зима. За все это время немцы так и не смогли продвинуться вперед ни на метр. Кстати, мирных жителей в городе не осталось, всех их эвакуировали, как и предприятия. Вот так все и продолжалось до 13 ноября 1942 года, когда, согласно операции «Уран», советские войска нанесли мощные фланговые удары по группе армии «Б», в результате чего, как и в моей истории, в полное окружение попала 6-я немецкая армия генерала танковых войск Паулюса. Примечание В реальной истории операции «Ура» началась 19 ноября, но по понятным причинам многие сражения сдвинулись по времени, а некоторые или не произошли вовсе, или вместо них произошли другие сражения. Конец примечания. Наша армия все это время так и простояла в обороне, лишь периодически меняя части на передовой, чтобы бойцы и командиры могли немного отдохнуть. После того, как шестую армию замкнули в котле, мы подождали две недели, пока немцы основательно потратят свои запасы, чему активно помогали мои диверсанты. Правда, после того, как выпал снег, работать им стало несколько сложновато, труднее стало прятать свои следы, но ребята все равно работали. Я, кстати, тоже времени зря не терял, подготовил штурмовые отряды. По моему заказу мне изготовили стальные нагрудники и щиты, и когда через пару недель после окружения 6-й армии мы пошли вперед, мои штурмовые группы приступили к зачистке. Впереди шли щитоносцы, они первыми входили в дома, а за ними следовали бойцы в кирасах и с автоматами. Дальше действовали стандартно. В помещение закидывалась граната а после ее взрыва, Врывались бойцы и открывали массированный огонь по любому шевелению. Действовали хоть и медленно, но планомерно, зачищая каждый дом, и тут им помогала бронетехника, которая, двигаясь посередине улиц огнем своих орудий и пулеметов, давила огневые точки противника. Кстати, штурмовые группы я подготовила не только для своей дивизии, но и для всей ударной армии. Себастьянов поддержал мою инициативу и помогал пробивать все необходимое. В результате у нас опять были лучшие показатели среди других армий и намного меньше потери. Пригодились и наши подземные ходы, по ним мы постоянно перебрасывали бойцов в немецкий тыл. Несмотря ни на что, немцы сопротивлялись упорно, но мы их давили. Главное, мы точно знали, что мирных жителей в городе не осталось, Так что не приходилось опасаться, что они попадут под наш огонь при зачистке помещений. Методично вытесняя немцев, мы совместными усилиями к 24 декабря закончили уничтожение противника. Тут фельдмаршал Паулюс не стал сдаваться в плен, правда, в итоге он все равно в него попал, но раненым, и, к сожалению, захватили его не мои ребята и даже не бойцы моей армии. Такой вот облом. Как говорится, не все коту-масленица. Что поделать? Но было символично, что немцы вместо того, чтобы праздновать 24 декабря Рождество, самый главный свой праздник, вместо этого будут в Трауре по своей шестой армии. Примечание. В реальной истории армия Паулюса окончательно капитулировала лишь 2 февраля 1943 года а сам Паулюс сдался вместе со своим штабом еще 31 декабря 1942 года. Конец примечания. Надо ли говорить, какое воодушевление было в наших войсках и какие огромные потери понес противник? Не знаю, сколько немцы потеряли в прошлый раз, я имею в виду убитыми, но думаю, что сейчас их гораздо больше. Ведь в плен сдалось меньше, а общее количество немецких войск, пожалуй, даже больше, чем было в моей реальности. Город, конечно, жаль, хотя думается мне, что он все же меньше разрушен, так как мы удержали большую его часть, и ее не пришлось позднее отбивать обратно. После завершения операции нам дали отдохнуть. Никуда отводить, правда, не стали, но мы отошли на свои старые позиции где у нас все было оборудовано, и бойцы просто стали отдыхать и отъедаться, насколько это было возможно в нынешних условиях. Уточнив, что минимум пару недель нас трогать не будут, я отпросился у Севастьянова, как своего непосредственного командира, и рванул попутным бортом в Москву. В самолете промерз, как цуцик, и от несмотря на то, что одет был тепло, валенки и полушубок с Но дуло из щелей самолета ужасно. А еще и зима, температура за бортом около 40 градусов мороза. За ночь полета так и не удалось поспать, приходилось постоянно двигаться, да пить горячий чай из трофейного термоса, который я взял с собой, только это и помогало. Прилетели уже утром, и я сразу рванул в госпиталь. Там повезло, Люда оказалась на месте, была она уже не санитаркой, а медсестрой. Договориться с главврачом удалось без проблем, и Люду отпустили до 2 января, правда, с завтрашнего дня, а сегодня она должна была отработать как положено. Что интересно, за нами так и остались наши казармы и реммастерские, так что небольшая часть моих бойцов до сих пор находились тут, как, впрочем, и моя ласточка, которую я не стал брать с собой в Сталинград. По крайней мере, мне тут есть где приткнуться, и если в госпиталь я добрался на попутки, то в честь ехал уже на своей машине, просто вызвав ее к госпиталю. Дозвонился до своих прямо из кабинета главврача и немного подождал, а там и заночевал в своей комнате при штабе дивизии. На следующий день, позавтраков, провел краткую инспекцию. Все же стоит лишний раз показать, что я не только по своим личным делам тут, а после, взяв ласточку с водителем, поехал к Люди. Ее адрес я знал, просто не поехал к ней с аэродрома, так как был более чем уверен, что она на работе, в госпитале. Я забрал ее, и мы поехали в кино, где сначала посмотрели «Боевой сборник номер 7» с Эрастом Гарином и Сергеем Мартинсоном, а затем фильм-сказку «Волшебное зерно». Надо ли говорить, что я видел много разных фильмов, Но мне неожиданно понравились и боевой сборник, и волшебное зерно. А ведь снято это все было в прошлом году. Конечно, летом гулять лучше, чем зимой, когда очень холодно и кругом полно снега. Но, тем не менее, мы с Людой много гуляли. А когда хотелось есть, шли в ресторан. Она всякий раз смущалась, непривычно была ходить по ресторанам. Деньги у меня были, оклад исправно шел. Отратить его было не на что, так что вполне мог позволить себе несколько раз ходить с понравившейся мне девушкой в ресторан, хотя, конечно, цены кусались. А что делать война, а ресторан, считай, коммерческий. Несмотря на войну, кормили там хорошо, хотя разносолов я не заказывал, всяких там фуагра, трюфелей, артишоков и прочей интеллигентско буржуйской хрени. «Жареная картошка с мясом и овощными салатами. Привычно, вкусно и сытно. Что еще надо?» «Это гнилая интеллигенция. Без пармезанов и хамонов жить не может, а мы люди простые. Нам что попроще да попривычней». Люда, кстати, тоже выбирала подобные блюда, а из алкоголя брала легкие вина. Обычно, когда я раздевался, ведь не в полушубке, сидя за столом, в ресторанах было тепло, Все замирали, увидев мой иконостас, да и звание при моем слишком молодом возрасте многих смущало. Но фронтовики, которые изредка тут попадались, меня опознавали как своего, хотя в основном посетителями ресторанов были штабные крысы, разные ответственные товарищи и непонятная шелупонь. Пару раз такие, судя по всему, криминальные товарищи пытались подкатить к людям, но было достаточно только холодно на них посмотреть, чтобы они тут же с извинениями исчезали. Однажды к нам подвалил подвыпивший майор. Явно за сорок, с лишним весом и уже успевший неплохо принять на грудь, он упорно хотел вытащить Люду танцевать. Ее отказ его не остановил, и он схватил ее за руку. Мне пришлось встать и сжать его руку так, что он рожал пальцы и выпустил руку Люды. Хорошо, что до мордобития все же не дошло. Сам майор уже мало что соображал, но его товарищи были еще в адекватном состоянии и, верно оценив обстановку, утащили его прочь. Они почувствовали от меня смертельную опасность и не просто оттащили своего дружка, но и оперативно расплатившись вообще свалили из ресторана. Такие моменты портили мне наслаждение отдыхом и общением с понравившейся девушкой. То, что я мог постоять и за себя, и за нее, не вызывало сомнений, а вот только возможные последствия. Не хотелось тратить время своего и так небольшого отпуска на разбирательство, а ведь в случае драки придется разбираться с милицией и патрулями. «Оно мне надо?» Чем дольше я общался с людой, тем больше она мне нравилась. Ведь я знал, что после войны выбор девушек будет огромный. Множество молодых ребят погибнет на войне, девушек будет намного больше, чем парней, так что выбирай не хочу. Но я понял, что мне нужна только Люда. Она была настоящей. Насмотрелся я в свое время на девиц, которым было по барабану, как ты выглядишь и сколько тебе лет. Главное, сколько ты зарабатываешь. Они хоть со старпёром лягут и ноги раздвинуты, лишь бы он им бабки давал, а остальное неважно. Или будут с тобой, пока у тебя все хорошо. А случись какая проблема или беда, так только ее и видели. Люда была настоящей. И, судя по всему, она будет меня ждать любого, хоть здорового, хоть больного. Итог был... «Закономерен. Новый год мы отпраздновали вместе, проснулись утром в одной кровати. И да, я был ее первым мужчиной. Утром, когда мы проснулись, я сделал ей предложение, Люда не колебалась ни секунды. После этого мы поехали расписываться. Не знаю, доживу я до конца войны или нет, но облегчить ей жизнь постараюсь. Я оформил на нее свой аттестат. Мне деньги почти не нужны, а ей пригодятся». 2 января утром я отвез ее в госпиталь, а затем поехал на аэродром. Как раз был попутный борт в Сталинград. Я был очень доволен своей поездкой в Москву. И отдохнул, и личную жизнь устроил.